глава двадцать два маленькие жертвы искоса взглянув на гостиничную вывеску над сводчатой дверью грубо нааеваная женщина с дорожным посохом уныло смотрящая в пространство пилойн испытала жгучее желание снова оказаться в постели а не стоять тут и подняться вместе с солнцем Ее заставило вовсе не бессонница. Площадь Молхара была пустынна. Лишь несколько скрипучих телег, запряженных валами или ослами и спешащих на рынке, да женщины, ловко выступающие с огромными корзинами на голове. У угла гостиницы сидел одноногий нищий со своей чашкой. «Ранняя пташка». «Скоре ими будет усеяна вся площадь». Илайн подала ему серебряную марку. «Достаточно, чтобы прокормиться неделю». Но он с беззубой усмешкой сунул ее под рваную куртку и остался на своем месте. Небо пока выглядело серым, но чувствовалось, что день будет знойным. «Думать только о том, что привело ее сюда». Не отвлекаться на мелочи вроде жары — это было одной из самых нелегких задач сегодняшнего утра. Где-то в затылке Илойна ощущала следы утреннего похмелья Бергитте. Они постепенно ослабевали, но все еще не прошли. Жаль, что ее способность к исцелению так слаба. Она всей душой надеялась, что Авиенда и Бергитте — замаскированные с помощью иллюзии, разузнают этим утром что-нибудь стоящее о Каридине. Конечно, вряд ли Каридин знал их в лицо, но все же из соображений безопасности так лучше. Она испытывала гордость при мысли, что Авиенда не только не просила взять ее сюда с собой, но даже удивилась, когда Илэйн намекнула на это. Авиэнда не сомневалась, что Илэйн не нуждается ни в чьей опеке. Вздохнув, девушка поправила платье, хотя в этом не было необходимости. Кремовая с голубым, отделанное кремовыми вандалранскими кружевами, платье заставляло ее чувствовать себя почти обнаженной. Илэйн всегда одевалась в соответствии с местной модой если не считать того случая, когда они с Найни путешествовали в Танчика с морским народом. Но даже сами жители Эбудар признавали, что их мода почти... Она снова вздохнула, понимая, что просто оттягивает время. Наверное, все же нужно было захватить с собой Авиенду, чтобы та просто отвела ее за ручку. «Я не буду извиняться». Неожиданно раздался у нее за спиной голос Найниф. Она стояла обеими руками, вцепившись в серые юбки, и, глядя на странницу с таким видом, будто тут ее поджидала сама Магеддин. «Не буду». «Зря ты не надела что-нибудь белое», — пробормотала Илэйн и удостоилась в ответ подозрительного косого взгляда. Спустя некоторое время она добавила. «Ты сама говорила, что это самый подходящий цвет для похорон». На этот раз ответом ей был удовлетворенный кивок, хотя она имела в виду совсем не то, что найнев. «Будет большим несчастьем, если они не сумеют сохранить мирные отношения. Бергитте пришлось этим утром влить в себя настой трав, какую-то очень горькую смесь». Найнев заявила, что недостаточно разозлена, чтобы направлять, и поэтому не может ее исцелить. В самой драматической своей манере она разглагольствовала о том, что белая — единственный подходящий цвет для похорон, и упрямо твердила, что никуда не пойдет, пока Илайн буквально не вытащила ее из комнаты и раз двадцать не пообещала, что извиняться той не придется. «Мир необходимо сохранить, но...» «Ты согласилась пойти, Найниф, и я больше не хочу ни слова слышать о том, что мы якобы запугали тебя. Ты согласилась. Так перестань дуться!» Найниф оскорбленно зашипела, глаза у нее сделались как блюдца однако даже возмущение не заставило ее забыть о главном. Лишь одно слово, по-видимому, задело ее больше всего. «Дуца?» — пробормотала она себе под нос таким тоном, будто даже мысль об этом казалась ей совершенно нелепой. «Ладно, нужно обсудить, что делать дальше, Илэйн, и незачем так спешить». «Таверен, Мэтт Коутон или не Таверен, из этой дурацкой затеи наверняка ничего не получится. И на это есть тысячи причин, причем девятьсот из них именно он». Иллоин спокойно взглянула на нее. «Ты нарочно этим утром выбирала самые горькие травы. Хотела проучить меня?» Возмущение в широко распахнутых глазах найнив сменилась простодушной невинностью, но щеки у нее вспыхнули илайн толчком открыла дверь, дверьнайнев возмущенно бормоча последовала за ней дудутся это еще очень мягко сказано если иметь в виду сегодняшнее утро с кухни доносился запах свежеиспеченного хлеба в общем зале были распахнуты все ставни Круглощекая служанка, вытянувшись на цыпочках на табурете, снимала укрепленные над окнами испачканные ветки какого-то вечно зеленого дерева, а остальные расставляли по местам столы, скамьи и стулья, убранные, должно быть, на время танцев. В эту рань в зале не было посетителей. Тощая девушка в переднике не очень усердно махала метлой ее можно было бы назвать симпатичной, если бы не недовольно поджатые губы никаких бросающихся в глаза следов беспорядка не наблюдалось что оказалось удивительным, особенно если вспомнить болтовню, будто в гостиницах во время праздников всегда буйствуют и вытворяют всякие непристойности в глубине душиила ощущала что ей было бы легче, окажись, это не так. Может, тогда у нее появился бы предлог «повернуть назад?» «Не покажешь ли ты нам комнату мастера коутана с улыбкой спросила Илайн костлявую девицу, протягивая ей два серебряных пени. Найни фыркнула. Она была прижимиста. «Не ищему, например, бросила всего один медяк». Девушка посмотрела угрюмо на них и, как ни удивительно, так же мрачно на монеты. И сердито пробормотала что-то вроде «Золотая женщина вечером, леди утром», после чего с недовольным видом объяснила, как пройти. На мгновение Илайн показалось, что служанка собирается с презрением отказаться от денег. Но когда она уже повернулась, чтобы уйти, та без единого слова благодарности схватила монеты с ладони Илэйн и, не найдя, по-видимому, лучшего места, засунула их куда-то под воротник. И тут же снова яростно замахала метлой, вымещая свое недовольство на безвинных плитках. «Может, под у нее пришит карман?» «Смотри-ка!» проворчала в себе под нос. «Ясное дело, пытается заигрывать с этой девицей. И ты еще хочешь, чтобы я извинялась перед ним?» Илайн не ответила, поднимаясь по лестнице без перил. «Если Найниф не прекратит ворчать...» «Первый поворот направо», сказала девушка, «и последняя дверь слева». Перед дверью Илэйн нерешительно остановилась, прикусив нижнюю губу. Найниф тут же оживилась. «Ну что, теперь ты видишь, какая это глупая идея, да?» «Мы не Аил, Мне во многом нравится Авиенда, несмотря на то, что она, по-моему, даже спит с ножом. Но глупо руководствоваться в своем поведении той чушью, которую она болтает». Просто невозможно. Согласись, что это так. Ничего невозможного мы делать не собираемся, Найниф. Нелегко заставить голос не дрожать. Кое-что из того, что со всей серьезностью советовала им Виенда, она даже говорила, что они должны позволить этому человеку высечь их. — Все, что мы собираемся делать, в пределах возможного. — Почти. Илэйн громко постучала костяшками пальцев по двери, на которой была вырезана рыба, овальная, полосатая, тупорылая. На всех дверях были вырезаны разные изображения, главным образом — рыб. Ответа не последовало. Найнев шумно выдохнула. — Может, он ушел? Придем в другой раз. В такую рань. Илэйн снова постучала. Ты сама говорила, что он любит поваляться в постели. Илэйн. Если словам бергита можно хоть немного доверять, Мэтт надрался вечером в стельку. Он не скажет спасибо, если мы его разбудим. Почему бы просто не уйти и... Илэйн толкнула дверь и вошла. Найни впоследовала за ней, со вздохом, который, наверное, был слышен во дворце. Мэтт Коутон лежал, растянувшись на постели, прямо поверх вязаного красного покрывала. Мокрая тряпка, с которой капала на подушку, лежала у него на глазах. В комнате было непыльно но опрятной она не выглядела. Один сапог стоял на умывальнике, на умывальнике, рядом с белым тазиком, полным воды. Большое зеркало накренилось на подставке, будто Мэтт споткнулся о него, не заметив этого. Мятая куртка накинута на спинку стула. Остальная одежда была на нем, включая черный шарф, который он, похоже, никогда не снимал, и второй сапог. Серебряная лисья голова свешивалась из-под распахнутой рубашки. При виде медальона у Иллоин зачесались руки. Если Мэтт и впрямь упился до беспамятства, медальон можно было бы незаметно снять. Ее уже давно чрезвычайно занимало, каким образом эта вещь поглощает силу. Илэйн обожала разбираться, как что работает, но эта лисья голова стоила всех головоломок мира вместе взятых. Найнив схватила Илен за рукав и кивнула на дверь, произнеся одними губами «Спит» или что-то неразборчивое в этом роде. «Не иначе, как опять свое. Мол, уйдем». «Отстань, Нерим!» — неожиданно пробормотал мэт. «Сказал же я, что меня спасет только новый череп. Да дверь прикрой потихоньку, не то я прибью к ней твои уши». Найни вздрогнула и попыталась оттащить Иллин к двери, но та не сдвинулась с места. «Это не Неррим, мастер Колтон». Оторвав голову от подушки, Мэтт обеими руками слегка приподнял тряпку, и уставился на женщин покрасневшими глазами. Ухмыляясь, Найнив даже не потрудилась скрыть своего удовольствия при виде его жалкого состояния. Илэйн поначалу не поняла, почему и ей хочется улыбнуться. В свое время она тоже попалась на удочку и на собственной шкуре испытала, что значит «хватить лишку» печальный опыт оставил в душе лишь сожаление и сочувствие к тому кто угодил в ту же ловушку где то в глубине сознания она все еще ощущала боль пульсирующую в голове бергите и тут то даила до им дошло в чем дело конечно ей не нравилось что бергита так перебрала чтобы ее к этому не подтолкнуло но ей не нравилась и мысль о том что кто-то может переплюнуть ее первого стража хотя бы в этом. Нелепая мысль заставила ее смутиться, но была по-своему приятной. — Что вы тут делаете? — хриплым голосом требовательно спросил Мэтт, но тут же, сморщившись, заговорил тише. — Ночь ведь на дворе. — Уже утро, — резко сказала Найниф. Ты не помнишь свой разговор с Бергитте? Да потише ты, прошептал Мэт, закрывая глаза, однако тут же вытаращил их снова. Бергита? Неожиданно он сел, свесив ноги с кровати. Некоторое время Мэт просто сидел, опёршись локтями о колени и тупо глядя в пол. Медальон на ремешке свисал у него с шеи. Наконец он набрался сил повернуть голову и бросить на женщин сердитый взгляд. А может, так просто показалось, из-за того, что глаза у него жутко красные? — Что она вам рассказала? — Она сообщила нам твои требования, мастер Коутон, — официальным тоном произнесла Илэйн. Должно быть, нечто подобное испытывает человек, стоя перед плахой палача. У нее осталось одно желание — держать голову как можно выше и сохранить горделивое выражение лица. Я хочу от всего сердца поблагодарить тебя за то, что ты освободил меня из твердыни тира. И вот, наконец-то, она приступила к делу. Странно, это не причинило боли. Почти. Найни встояла с горящими глазами, все плотнее и плотнее сжимая губы. — Пусть только попробует бросить меня тут одну, — подумала Илэйн. Не успев толком сообразить, что делает, она обратилась к источнику, и направила тонкую струйку воздуха. Мочку уха Найниф словно ущипнули. Найниф шлепнула себя по уху и бросила на Илой сердитый взгляд, но та спокойно отвернулась к мастеру Коутону и принялась ждать. «Я тоже благодарю тебя», — наконец угрюмо пробормотала Найниф. «От всего сердца». И Лейн невольно закатила глаза. Ладно, он просил их говорить потише. И он, кажется, услышал. Странно, но Мэтт смущенно пожал плечами. «Ах, это... пустяки!» «Может, еще минуту, и вы освободились бы сами». Мэтт уронил голову на руки и снова прижал к глазам мокрую тряпку. Когда будете уходить, не попросите ли Кайру принести мне винного пунша? Стройная девушка, хорошенькая, с ласковыми глазами. Илайн вздрогнула. Пустяки? Он настаивал на извинениях. Она унизилась до того, чтобы принести их. И это пустяки? Нет, он и впрямь не заслуживает ни сочувствия, ни сожаления. Илэйн все еще удерживала Сайдар и подумала, а не влепить ли ему потоком поплотнее того, которым она только что воздействовала на найнев Хотя толку от этого, наверное, мало, пока он носит лисью голову. А ведь она висит свободно, не касаясь тела. Может, она защищает даже тогда, когда не... Найниф прервала размышления Илэйн, бросившись к мэту и явно собираясь вцепиться в него ногтями. Илэйн ухитрилась вклиниться между ними и схватить ее за плечи. Одно долгое мгновение они стояли, можно сказать, нос к носу, если не считать разницы в росте. Наконец, скорчив презрительную мину, Найниф расслабилась, и Илэйн почувствовала что может без опасения отпустить ее. Мэтт сидел по-прежнему, свесив голову и ничего не замечая. Защищал его медальон или нет, ей ничего не стоит схватить стоящий в углу лук и лупить его, пока он не взвоет. Илайн почувствовала, что щеки у нее запылали. Выходит, она остановила Найниф, Только для того, чтобы расправиться с ним самой? Хуже того, судя по самодовольной кривой улыбочке Найниф, та прекрасно понимала, что творилось у подруги в душе. «И вот еще что мастер Коутон», — заявила Илэйн, расправив плечи. Улыбка на лице Найниф растаяла. «Мы хотели бы извиниться из за то, что так долго не выражали тебе заслуженную благодарность, и мы просим прощения, смиренно. Это слово далось ей особенно тяжело, за то, как прежде, обходились с тобой. Найниф умоляюще вытянула руку, но Илэйн сделала вид, что не замечает этого жеста. Чтобы показать тебе всю глубину нашего раскаяния, мы берем на себя следующее обязательство авиенда сказала, что извинение — это только начало. «Мы никогда больше не будем унижать тебя, не повысим на тебя голоса ни при каких обстоятельствах, не... Ни... не попытаемся командовать тобой». Найниф поморщилась, словно ее укололи. Губы Илайн на мгновение плотно сжались, но она не замолчала. Понимая, что ты заботишься о нашей безопасности, мы не будем покидать дворец, не сообщив тебе, куда направляемся, и станем прислушиваться к твоим советам. О, Свет, она не хотела вести себя как аилка, не хотела делать всего этого. Она хотела только заслужить уважение авиенды. Если ты... если ты решишь, что мы... И не потому что собиралась стать сестрой женой авенды сама эта идея казалась ей просто непристойной, а потому что любила ее подвергаем себя ненужной опасности вины авиенды не было в том что ранд покорил сердца их обеих и сердце мин тоже то приставь к нам телохранителей по своему выбору судьба ли то ли что он таверен или что-то еще, но так уж случилось. Она любила обеих этих женщин как сестер. И пусть они остаются с нами, пока будет нужно. Чтоб он сгорел за все, что ей приходится выносить из-за него. Думая так, Илайн имела в виду вовсе не Мэтта Коутона. Клянусь в этом львиным троном Андорра. Мэйн перевела дыхание, точно пробежала целую милю. Найни всмотрела на нее с видом барсука со всех сторон, обложенного охотниками. Очень медленно повернув к женщинам голову, Мэтт опустил тряпку, показался один покрасневший глаз. — Ты говоришь таким тоном, точно у тебя в горле? Застрял железный пруд Меледи. С усмешкой промолвил он. «Разрешаю тебе называть меня простым этом. Несносный тип. Не умеет быть вежливым, и все тут». Налитый кровью глаз, искоса взглянул на найнев «А как ты, Найниф? Илэйн много раз говорила «мы». Но ты пока не проронила ни словечка «Я не буду кричать на тебя!» — закричала Найниф. «И все остальное тоже. Я обещаю. Ты... Ты...» Она забормотала что-то вовсе невразумительное, чуть не проглотив язык, когда до нее дошло, что она едва снова не обозвала его, чего только что пообещала не делать. Тем не менее, она была вознаграждена за свои слова самым удивительным образом. Вскрикнув, Мэтт задрожал, уронил тряпку, сжал голову обеими руками и вытаращил глаза. — растреклятые кости! — прошептал он или что-то в этом роде. Внезапно Уиллэйн мелькнула мысль что она может многому научиться у Мэтта по части крепких выражений. Почему-то, завидев ее, все конюхи и прочие им подобные мужчины начинали следить за своей речью. Конечно, она обещала себе облагородить его и обучить вежливому обхождению, постараться сделать так, чтобы ранду было от него больше проку. Но она не станет усердствовать в том, чтобы исправлять его речь. На самом деле, она, если хорошенько проразмыслить, много чего не обещала. Надо будет потом указать на это Найнев, чтобы та не волновалась. После довольно долгого молчания Мэд заговорил тусклым, безжизненным голосом. Спасибо тебе, Найнев. Он замолчал и с трудом сглотнул. «Мне вдруг показалось, что это не вы. Просто кто-то замаскировался под вас. Раз я вроде еще жив, мы можем заняться делами. Бергитта говорила, будто вы хотите, чтобы я что-то нашел для вас. Что? — Не нужно нам, чтобы ты это искал», — решительно заявила Найниф. Решительно и твердо, но Илэйн и не подумала осуждать ее. Он вполне заслужил это. «Мы сами будем искать, а ты будешь сопровождать нас». «Что, уже идешь на попятную, Найниф?» Каким-то образом Мэтт ухитрился иронически усмехнуться, что выглядело особенно ужасно. «Ты только что пообещала делать то, что я скажу. Если хочешь выдрессировать таверна и держать его на коротком поводке, обратись к Ранду или Перину и посмотри, что они тебе скажут». «Мы этого не обещали», — Мэтрим Коутон, приподнявшись на цыпочки, возразила Найниф. «Я ничего такого не обещала». Она выглядела так, будто собиралась снова наброситься на него. Даже ее коса, казалось, ощетинилась. Илэйн куда лучше сумела сдержать свой норов. Они ничего не добьются, нападая на него. Мы будем прислушиваться к твоим советам и принимать те из них, которые сочтем разумными, мастер... мэт с Мэтт. Мягко сказала она. Ну, не мог же он на самом деле вообразить, будто они обещали. Однако, взглянув на него, Илойн поняла, что он именно так их и понял. О, Свет, Найниф оказалась права. снимав правду и вправду, хлопотнее берешься. И все же, пока Илойн удавалось держать себя в руках, снова направив силу, она подняла со стула куртку мэта и перенесла в более подходящее место на один из деревянных колышков в стене теперь ей удалось сесть выпрямив спину и бережно расправив юбки сдержать обещание данные мастеру коутону мэту и себе самой явно будет нелегко но чтобы он ни сказал или не сделал Это не должно задевать ее. Найниф поискала взглядом, куда бы сесть, обнаружила только низкую деревянную резную скамеечку для ног и осталась стоять. Ее рука дернулась к косе, но, опомнившись, она тут же сложила руки на груди. Зато самым зловещим видом принялась постукивать ногой. «Атан Мейер, называют это чашей ветров, мастер мэт это Теренгриал». Последние слова Илэйн явно взволновали Мэтта, несмотря на его плачевное состояние. «Такую штуку поискать стоит, — пробормотал он, — в Рахаде». мэт покачал головой и вздрогнул от боли. Вот что я вам скажу, Ни одна из вас у шагу не сделает на другой берег реки без охраны из четверых или пятерых моих красноруких. И без них из дворца не шагу, коли уж на то пошло. Бергидта рассказала вам о записке, которую сунули мне в куртку. Я уверен, что говорил ей об этом. И еще есть Каридин и приспешники темного. Вам не убедить меня, что у него нет злого умысла. Любой сестре, поддерживающей Эгвейн, как Амерлин, угрожает опасность со стороны Белой башни. Везде только с телохранителями. О, свет! Глаза Найниф угрожающе вспыхнули, ее нога застучала быстрее. «Мы не можем прятаться, Масс... Мэтт. И не станем так делать. Джайхимом Кааридзином стоит заняться, конечно, но в свое время. Они не обещали рассказывать мэту обо всем и не могут допустить, чтобы он помешал им. Есть более важные проблемы. В свое время?» — недоверчиво переспросил мэт, но Найниф прервала его. «Четыре или пять телохранителей на каждую?» — угрюмо сказала она. «Это чепу». На мгновение Найнив зажмурилась, а потом продолжила помягче, чуть-чуть помягче. «Я хочу сказать, что это неразумно. Илайн и я, Бергитта и Авиенда, у тебя не хватит солдат. С нас довольны одного тебя». Последние слова прозвучали так, будто их... Силы и вытягивали из нее. И все же это было почти признание, никак не меньше. «Бергитте и Авиенда не нуждаются в опекунах», — отрывисто произнес он. «Согласен, это ваша чаша ветров важнее Каридина. Но я считаю, что неправильно позволять приспешникам темного разгуливать на воле». Лицо Найниф медленно наливалось пурпуром. Илайн глянула в зеркало и обнаружила, что ей хладнокровие пока не изменило. Внешне, во всяком случае. Он переходит все границы. Опекуны. И все же трудно сказать, что хуже. Чтобы он воплотил в жизнь это свое бесцеремонное оскорбительное намерение. Или чтобы он делал то же самое потихоньку от них. Илейн снова взглянула в зеркало и немного опустила подбородок. Апекуны. Одно это кого угодно выведет из терпения. Мэт изучающе уставился на Илейн и Найнев, налитыми кровью глазами, но, по-видимому, не увидел того, чего хотел. Бёргит вам больше ничего не рассказывала. Спросил он И Найниф тут же огрызнулась. С носа этого хватило. Странно, но мэт выслушал ее ответ с удивленным и довольным видом. Найниф вздрогнула и плотнее прижала к груди сложенные руки. «Поскольку ты явно не в состоянии отправиться с нами сейчас...» «Не смотри на меня так сердито, мэт Коутон! Это не оскорбление, это правда!» Поэтому, как только придешь в себя, сегодня же утром перебирайся во дворец и не воображай, что мы поможем тебе таскать вещи. Я не обещала быть вьючной лошадью. страница совсем неплохо. Возмущенно начал было Мэтт, но вдруг замолчал. На его лице проступило удивление. Испуг. Так точнее выразилась бы Илэйн. Наверное, ему совсем худо. Может, ему кажется, что голова у него гудит точно пустая дыня. По крайней мере, Илайн испытывала именно такое ощущение, когда охватила лишку. Может, хоть это научит его, что в таком состоянии нужно не орать, а разговаривать тихонько. Хотя, скорее всего, он ничему не научится. Сколько бы мужчина не обжигался он все равно будет совать руки в огонь, воображая неизвестно почему, что на сей раз все обойдется. Линни всегда так говорила. «Вряд ли стоит надеяться, что мы найдем чашу с первого же раза. Как этим займемся?» — продолжала найнев «Неважно, таверн таверенты или нет. Выходить на поиски будет гораздо проще, если не придется каждый день пересекать эту площадь. Если им не придется каждое утро дожидаться его, вот что имела в виду найнев Она убеждена, что он запросто может валяться в постели и в этот утренний час, и гораздо позже, и не только из-за своей склонности к пьянству. Отнюдь не только из-за этого. Кроме того, — добавила Илэйн, — там ты сможешь все время держать нас под присмотром. Из горла Найниф вырвался звук, больше всего похожий на стон. Неужели она не понимает, что Мэтта просто нужно чем-то соблазнить? Никто не собирается позволять ему не спускать с них глаз. мэт выглядел так, точно не слышал ни слова, из сказанного Илойн или Найниф. Измученные глаза смотрели сквозь Илэйн. «Почему они проклятые и теперь не останавливаются?» — простонал Мэтт так тихо, что она едва расслышала. Что светорадион имел в виду? «Твои комнаты сгодятся даже для короля, мастер э, Мэтт. Тайлин сама выбрала их. Они расположены прямо под ее собственными. Она была очень внимательна. «Мэтт, ты же не хочешь, чтобы королева обиделась на нас?» Бросив взгляд на его лицо, Елейн торопливо направила силу, открыла окно и выплеснула туда воду из тазика. Судя по всему, человек, который покрасневшими глазами смотрел на нее, чрезвычайно близок к тому, чтобы избавиться от содержимого своего желудка. «Не понимаю, почему ты так против», — продолжала Илэйн. На самом деле она, конечно, считала, что прекрасно все понимает. «Здешние служанки наверняка позволяют себя лапать, а во дворце таких немного, если вообще найдутся. И никакого тебе пьянства...» или азартных игр ночи напролет. Тайлинг, конечно, не допустит, чтобы мэт подавал дурной пример Беслону. Всем нам приходится время от времени идти на маленькие жертвы. На этом Иллоин просто заставила себя остановиться. Даже не заикнулась о том, что его жертвы в конечном счете обернутся пользой для него же самого и будут совершеннейшей ерундой по сравнению с их жертвами, чудовищными и несправедливыми, что бы там ни говорила авиенда, Виенда. Найни, впрочем, и слышать ничего не хотела о каких бы то ни было жертвах. мэт снова опустил голову на руки, издавая такие звуки, точно задыхался. Плечи у него задрожали. И тут до нее дошло, он смеялся. Потоком воздуха она приподняла тазик, всерьез обдумывая, не запустить ли им в него. Однако, когда мэт снова посмотрел на женщин, он почему-то выглядел так точно его оскорбили. «Жертвы — Жертвы? — прохрипел он. — Попроси я вас чем-нибудь пожертвовать. «Поднялась бы такая буря негодования, что крыша обрушилась бы мне на голову!» «Может, он еще не протрезвел?» Иллоин решила не обращать внимания на его сердитый взгляд. «Если все дело в твоей голове, мэт то я уверена, Найни в тебе поможет. Если ты, конечно, не имеешь ничего против исцеления». Чтобы направлять Найниф, требовалось хорошенько разозлиться. Сейчас явно как раз такой случай. найне вздрогнула и искоса взглянула на Илэйн. «Конечно», — поспешно проговорила она, — «если хочешь». Ее горящие щеки только подтвердили возникшее у Илэйн подозрение, что этим утром она отказалась избавить Бергитты от головной боли, Просто из вредности. Мэтт усмехнулся, добродушно и снисходительно. «Ладно, забудьте о моей голове. Я привык обходиться без ай-седай». исключительно ради того, чтобы окончательно сбить ее с толку, и в этом Илэйн не сомневалась. Неуверенно добавил. «Тем не менее, спасибо за предложение». Эти слова прозвучали так, будто он и впрямь испытывал благодарность. И Элейн постаралась скрыть изумление. Ее представления о мужчинах сформировались главным образом под влиянием высказываний на эту тему Лини и матери. И отношений с Рандом, конечно. Неужели и Ранд — такое же сложное и непонятное существо, как Мэт Коутон? Перед уходом Илэйн снова стала добиваться от мэта, обещания без задержек перебраться во дворец. По словам Найниф, он держал слово, калядовал его. Однако на этот раз он давал его с явной неохотой. Возникало даже опасение, что если останется хоть крошечная щель, он наверняка найдет способ ускользнуть через нее. Он постарается. Вот все, чего добилась Илэйн. Такое обещание немногого стоило. Но и его он дал с унылой, возмущенной гримасой. А может, это впечатление опять-таки вызвано краснотой его глаз? Когда Илэйн пододвинула тазик его ногам, Мэтт и вправду выглядел благодарным. Она не должна сочувствовать ему. Не должна, и все тут. Как только Илэйн и Найниф оказались в коридоре, и дверь в комнату Мэтта захлопнулась, Найниф угрожающе потрясла поднятым кулаком. Этот человек даже камень выведет из себя. Я рада, что сейчас он хочет одного — свернуться калачиком и нянчить свою голову. Ты слышишь? Рада! Он еще доставит нам хлопот. Он такой. Не сомневаюсь, что у него с вами хлопот было гораздо больше, заявила женщина с проблесками седины в волосах, энергичным лицом и хозяйским тоном, направлявшаяся к ним по коридору. Судя по выражению крайнего неодобрения на лице, она была очень сердита. Несмотря на брачный кинжал, висящий у нее на груди, для жительницы она выглядела слишком светлокожей. Я просто ушам своим не поверила, когда мне Кай рассказала. Не думаю, чтобы мне когда-либо доводилось видеть столько глупости за раз, да еще облаченные в нарядные платья. Илэй накинула женщину взглядом с ног до головы. Даже когда она была послушницей, никто не разговаривал с ней таким тоном. «Кто ты такая, добрая женщина? Я, если угодно, сыталь Анан. А не угодно, так хозяйка этой гостиницы, дитя мое», — последовал сухой ответ. С этими словами женщина схватила Илэйн и Найни в за руки потащила по коридору, И втолкнула в дверь напротив, проделав все это так стремительно, что Иллаин испугалась как бы не потерять туфли. — Это недоразумение, госпожа Аннон, — холодно произнесла она, когда хозяйка гостиницы отпустила их, чтобы закрыть дверь. Найниф не была настроена любезничать, выставив вперед руку с кольцом великого змея. Она сердито сказала, — Глянь-ка сюда красиве ответила женщина и толкнула их с такой силой что они бок о бок плюхнулись на постель лан недоверчиво вытаращила глаза госпожа аннан стояла перед ними руки в боки лицо самое что ни на есть мрачное точно мать собиравшаяся задать хорошую трепку непослушным дочерям то что вы мне показали Лишний раз доказывает, насколько вы глупы. Может быть, этот молодой человек с удовольствием усадит вас к себе на колени, по одной на каждое, и я ничуть не удивлюсь, если вы это позволите. Сорвет несколько поцелуев, не откажется от остального, что вы пожелаете ему дать. Но беды вам от него не будет. А вот из-за вас у него могут быть большие неприятности если вы продолжите в том же духе. Большие неприятности? Эта женщина думала, что он... Она думала, что они сидели у него на коленях. Она думала. Илэйн не знала смеяться или плакать, но встала и расправила юбки. Как я уже сказала, госпожа Аннон, это заблуждение. С каждым словом, Ее голос звучал все спокойнее, а смущение сменялось уверенностью. «Я Илэйн Трокант, дочь-наследница Андора, и Айси Дай из зеленой Айя. Я не знаю, кто что подумал». Глаза у девушки почти сошлись к переносице, когда госпожа Аннон приставила палец прямо к кончику ее носа. Илэйн если это и вправду твое имя. Послушай-ка теперь меня. Не думай я, что ты и впрямь способна направлять. Я без колебаний оттащила бы тебя вниз на кухню и хорошенько прополоскала тебе рот, чтобы вымыть все это вранье тебе этой второй дурехе. Не настолько же вы глупы, чтобы носить эти кольца, не умея даже направлять. Предупреждаю вас. Сестрам в Таразинском дворце на это будет наплевать. Ах, вам даже известно о них. Тогда, по правде говоря, вы не просто глупы. Вы слепые тупицы. Илой наш затрясло. Дурехи, слепые тупицы. Теперь, когда ей только что пришлось так унижаться перед Мэттом Коутоном, терпение ее висело на волоске. Они сидели у него на коленях, у Мэтта Коутона. Однако она ухитрилась сохранить спокойный вид, чего нельзя сказать о найнев Ярость полыхала у нее в глазах, и свечение Сайдер окутало ее, когда она вскочила. Потоки воздуха обхватили госпожу Анна над плеч до щиколоток. Ее многочисленные юбки буквально облепили тело. Она покачнулась и чуть не упала. случайно «Я как раз одна из тех самых сестер из дворца, Найне Фалмиры из «Желтой Айя», точнее говоря. «Может, теперь мне отволочь тебя вниз на кухню? Я кое-что знаю о том, как полоскать рот». Илла и надступила от вытянутой в сторону руки хозяйки гостиницы. Эта женщина должна была ощутить давление потоков. Даже полоумный не мог не почувствовать, что он связан по рукам и ногам. Но она даже не моргнула. Сощурила темные глаза с зелеными крапинками, и все. «Значит, по крайней мере, одна из вас способна направлять», — холодно сказала госпожа Аннон. «Мне нужно и в самом деле позволить тебе оттащить меня вниз, дитя мое». «Если бы по вашей вине со мной что-то случилось, уже к полудню вы оказались бы в руках настоящих, а из седай, готова держать пари». «Ты что, не слышишь меня?» — требовательно спросила Найниф. «Я...» — госпожа Аннон, словно и впрямь не слыша, продолжала, как ни в чем не бывало. Вы не только проведете следующие несколько лет, заливаясь слезами, вам придется рыдать и каяться перед всеми, кому наплели, что вы айси дай. Не сомневайтесь, сестры заставят вас рассказать все. Они вас наизнанку вывернут. Да, надо было позволить вам наделать побольше ошибок. А еще лучше, как только вы отпустите меня, сразу побежать во дворец. Я не сделаю этого только потому, что лорду мэту тоже достанется, если им придет в голову, что он помогал вам. А как я уже сказала, этот молодой человек мне симпатичен. Я сказала тебе, — снова попыталась вклиниться найнев и снова хозяйка гостиницы не дала ей договорить. Связанная точно охапка хвороста — Эта женщина все равно, что стремительно катящаяся по склону холма Валун. Нет, она как обрыв, подмытый весенним паводком и подминающий все на своем пути. Упорство во лжи до да добра не доведет, Найниев. Ты выглядишь лет на двадцать или чуть больше. Значит, если замедление старения уже коснулось тебя... «На самом деле ты, наверное, десятью годами старше. Ты могла бы уже четыре-пять лет носить шаль, если бы ни одно обстоятельство». Голова хозяйки, только она могла двигаться, повернулась к Элэйн. «Ты, дитя мое, еще не достигла того возраста, когда сказывается замедление старения. Значит, ты очень молода». Настолько молода, что просто никак не могла получить шаль. Никогда в истории башни такого не случалось. Если ты и была в башне, то готова поспорить, носила белая и попискивала всякий раз, когда наставница-послушниц смотрела в твою сторону. Наверное, знакомый золотых дел мастер сделал тебе это кольцо. Попадаются такие дураки я слышала, а может Найни встащила его для тебя, если она и впрямь имеет право на свое, так или иначе, поскольку ты никак не можешь быть сестрой, ею не может быть и она ни одна из седая не станет якшаться с женщиной, которая выдает себя за таковую лаин сердито уставилась на госпожу аннан не замечаю что покусывает нижнюю губу. Замедление старения. Откуда хозяйка обыкновенной гостиницы в Абудар знает такие слова? Может, Ситаль Анан в юности сама побывала в башне? Хотя она вряд ли надолго там задержалась, поскольку направлять явно не могла. Илэйн почувствовала бы это даже если бы была в этом отношении так же слаба, как ее собственная мать. А Морга и Стракант обладала такими незначительными способностями, что ее, скорее всего, выдворили бы из башни через несколько недель, не будь она в те времена наследницей могущественного дома. «Освободи ее, найнев с улыбкой сказала Илэйн. Теперь она испытывала к этой женщине почти расположение и сочувствие. Должно быть, это ужасно. Отправиться в Тарвалон только за тем, чтобы вернуться назад. У госпожи Аннон была причина не верить им. Что-то подсказывало это, хотя Иллаин не могла сказать, что именно. И что бы они ни говорили, им ее не убедить. Но главное, Если эта женщина побывала в Тарвалоне, ей ничего не стоит и пересечь площадь Молхара. Мерилель или какая-нибудь другая сестра, возможно, и впрямь образумят ее. «Освободить ее?» — взвизгнула Найниф. «Ты что, Илэйн?» «Освободи ее!» «Госпожа Аннон, я вижу...» Единственный способ убеждения состоит в «Даже престола Мерлин и три восседающие не убедят меня, дитя мое». О, Свет, даст она хоть кому-нибудь из них возможность договорить до конца. Дальше у меня нет времени для игр. Я могу помочь вам обеим. Во всяком случае, я знаю тех, кто сумеет это сделать. Кое каких женщин которые помогают сбившимся с пути. Благодарите лорда Мэта, что я отведу вас к ним. Но прежде мне необходимо кое-что узнать. Вы были когда-нибудь в башне? Или вы дички? Если вы были там, то вас отослали или вы сами сбежали? Только говорите правду. Эти женщины ко всем подходят по-разному. Илэйн пожала плечами. Они сделали всё ради чего пришли. Пожалуй, впрямь хватит впустую тратить время. Пора заняться делом. Если убеждение бесполезно, нам больше нечего здесь делать. Найниф, нам пора. Потоки вокруг хозяйки гостиницы исчезли. Свечение вокруг Найниф тоже. Но сама Найниф застыла как изваяние настороженное в то же время с затаенной надеждой поглядывая на госпожу аннан ты знаешь женщин которые могут нам помочь спросила она облизнув губы найнниф повторила эйн мы не нуждаемся в помощи мы на самом деле аай седай ты что забыла искоса взглянув на илан Госпожа Анна натряхнула юбки и, наклонившись, расправила нижнее чтобы они были видны как следует. Теперь все ее внимание сосредоточилось на найнев Илэйн в жизни не испытывала такого ощущения, будто она тут вообще ни при чем. Я знаю женщин, которые иногда подбирают дичков, или сбежавших из башни, или тех, кто не прошел испытания на принятую или на шаль. Всего этих женщин, наверное, около пятидесяти, хотя число их все время меняется. Они могут помочь вам начать новую жизнь без постоянного страха, что какая-нибудь настоящая сестра заставит вас мечтать о том, чтобы она всего лишь содрала с вас шкуру. В конце концов, так и произойдет. Только не лгите мне. Вы были когда-нибудь в башне? Если вы сбежали, вам стоит обдумать, не вернуться ли. Башня находила большинство беглянок, даже во время Столетней войны, и не воображаете, что им помешает небольшая смута, которая распространилась сейчас. Если это так, я бы посоветовала вам просто пересечь площадь и отдаться на милость сестрам подозреваю правда что их милость будет не слишком велика но поверьте мне это все же лучше иначе вас поймают и силой приволокут обратно тогда вы и шагу не сделаете из башни без разрешения найнев глубоко вздохнула нам приказали покинуть башню госпожа анан клянусь ли это так важно. Пилин недоверчиво вытаращилась на неё. Найнев, что ты говоришь? Госпожа Анна, мы действительно айс сидай. Госпожа Анна рассмеялась. Дитя мое, дай-ка мне поговорить с Найнев, которая, по крайней мере, уже в таком возрасте, чтобы хоть чуть-чуть соображать. Всё это ты расскажешь кругу, и полагаю, они вряд ли будут к тебе благосклонны. Их не волнует, что ты можешь направлять, они тоже могут. Но если начнешь валять дурака, тебе хорошенько всыплют и вышвырнут вон, так что пропашешь носом всю улицу. — Что еще за круг? — требовательно спросила Илэйн. — Мы Айседай. Отправляйся в Таразинский дворец и убедишься в этом. «Я с ней справлюсь, не беспокойся». Имела наглость заявить Найниф, сведя брови и скорчив Илла Ингримасу. Она словно сошла с ума. Госпожа Анан кивнула. «Хорошо. Теперь снимите свои кольца и уберите подальше. Круг не потерпит таких претензий. Они переплавят кольца, вот и будет у вас золото для начала» хотя, судя по платьям, денежки у вас водятся. Если они крадены, постарайтесь, чтобы об этом не узнала Рианне. Одно из первых правил, которые вам придется зарубить себе на носу, запрещает красть, даже если вы голодны. Они не хотят привлекать к себе внимания. Илайн сжала пальцы в кулак и спрятала руку за спину и увидела, как Найниф покорно сняла кольцо и спрятала его в кошелю пояса. Найниф, которая поднимала крик всякий раз, когда Мерлиль или Аделис или еще кто-нибудь забывал о том, что она полноправная сестра. «Доверься мне, Илэйн», — сказала Найниф. «Легко сказать. Если бы Илэйн имела хоть малейшее представление о ее замыслах, и все же пока еще она ей доверяла. «Маленькая жертва», — пробормотала она. При необходимости Айседай снимали свои кольца, и она тоже так поступала, и вполне сходила за сестру. Но теперь оно по праву принадлежало ей. Снимать этот золотой ободок было морально тяжело. Поговори со своей подружкой дитя мое нетерпеливо сказала госпожа аннан, обращаясь к найнев реанны корли не потерпит всех этих недовольных гримас, и если я из за вас потеряла целое утро зря, пошевеливайтесь пошевеливайтесь вам повезло, что мне нравится лорд мэт лан с величайшим трудом удалось сохранить спокойное лицо. «Недовольные гримасы? Недовольные гримасы?» Как только представится возможность, уж она выложит на Эниф все, что о ней думает, не стесняясь в выражениях.